Из очень похожего белого камня был выложен подвал башни. Только там было прохладно и полутемно, а вдоль стен стояли во множестве ящики толстого картона, набитые почему-то разным скобяным товаром. Здесь были гвозди, шурупы, болты любых размеров, банки с клеями и красками, бутыли с разноцветными лаками, столярный и слесарный инструмент, завернутые в промасленную бумагу шарикоподшипники — Съясного не нашлось ничего, но в углу из обрезка ржавой трубы, торчащего в стене, текла и уходила под землю тонкая струйка холодной и невероятно вкусной воды. — Все в твоей системе хорошо, — сказал Андрей в двадцатый раз, подставляя кружку под струю. — Одно мне не нравится. Не люблю я, когда людей делят на важных и неважных. Неправильно это, гнусно. стоит храма вокруг него быдло бессмысленное кишит человек есть душонка обремененная трупом пусть даже оно на самом деле так и есть все равно это неправильно менять это надо к чертовой матери а я разве говорю что не надо скинулся изя конечно хорошо было бы этот порядочек переменить только как До сих пор все попытки изменить это положение, сделать человеческое поле ровным, всех поставить на один уровень, чтобы было все правильно и справедливо, все эти попытки кончались уничтожением храма, чтобы не возвышался, да отрубанием торчащих над общим уровнем голов, и все. А над выровненным полем быстро-быстро, как раковая опухоль, начинала расти зловонная пирамида новой политической элиты, еще более омерзительной, чем старая. А других путей, знаешь ли, пока не придумано. Конечно, все эти эксцессы, хода истории не меняли, и храма полностью уничтожить не могли, но светлых голов было порублено предостаточно. «Знаю», — сказал Андрей, — «все равно, все равно мерзко. Всякая элита — это гнусно». «Ну, извини», — возразил Изя. вот если бы ты сказал всякая элита владеющая судьбами и жизнями других людей это гнусно вот тут я бы с тобой согласился а элита в себе элита для себя самой кому она мешает она раздражает до да бешенства да дониистовства это другое дело но ведь раздражать это одна из ее функций а полное равенство это же болото застой «Спасибо, надо сказать матушке природе, что такого быть не может, полного равенства. Ты меня пойми, Андрей, я ведь не предлагаю систему переустройства мира. Я такой системы не знаю, да и не верю, что она существует. Слишком много всяких систем было перепробовано, а все осталось в общем по-прежнему. Я предлагаю всего только цель существования». «Тьфу, да и не предлагаю, даже запутал ты меня. Я открыл в себе и для себя эту цель, цель моего существования, понимаешь, моего и мне подобных. Я ведь и говорю-то об этом только с тобой и только теперь, потому что мне жалко стало тебя. вижу, что созрел человек, сжег все, чему поклонялся, а чему теперь поклоняться не знает». А ты ведь без поклонения не можешь. Ты это с молоком матери всосал. Необходимость поклонения чему-нибудь или кому-нибудь. Тебе же э, навсегда вдолбили в голову, что ежели нет идеи, за которую стоит умереть, то тогда и жить не стоит вовсе. А ведь такие, как ты, добравшись до окончательного понимания, на страшные вещи способны. Либо он пустит себе пулю в лоб, Либо под лицом сверхъестественным заделается убежденным под лицом принципиальным бескорыстным под лицом, понимаешь? Либо и того хуже начнет мстить миру за то, что мир таков, каков он есть в действительности, а не согласуется с каким-нибудь там предначертанным идеалом. А идея храма, между прочим, хорошая еще и тем, что умирать за нее просто-таки противопоказано, за нее жить надо. «Каждый день жить изо всех сил на всю катушку!» «Да, наверное, — сказал Андрей, — наверное, все это так и есть, и все-таки эта идея еще не моя».